Глава 17. Были вечера, когда я предпочитал больше не наполнять его кружку. Показания Уорда Холлингсворта из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1662 год, том 3. На следующее утро ни мэри, ни её родители не стали вызывать врача, потому что Ханна утверждала, что чувствует себя лучше. Но ночью её снова тошнило, и она не могла встать с кровати. Перед тем как мэри и её родители и Абигейл отправились в суд, Ханна перекатилась лицом к ним и слабо улыбнулась. Она сказала, что поднимется, и к тому времени никогда они вернутся, их будет ждать горячий ужин. Присцилла приказала ей не геройствовать подобным образом. Тем временем Джеймс окинул взглядом своих домочадцев и сказал: что в яблоках не было ничего ядовитого. То, что происходит с Ханной, скорее всего, вызвано переменной погоды. У подножия лестницы на первом этаже ратуши Мэри и её родители и Бенджамин Хал столкнулись с Бет Хауленд. Ночью приморозило, и у Бет от холода слезились глаза. Она вытирала их краем чепца. В тот момент она была так занята глазами, что не заметила Мэри. Стоило ей увидеть её, как она моргнула и начала что-то говорить, и тут же замолчала, растерявшись от такой неловкой встречи. Матушка Хауленд, здравствуйте, с улыбкой сказала пресцила Бёрден. Даже сейчас, в то утро, когда Бет собиралась заявить, что Мэри безнадёжная грешница, пресцила была вежлива, то ли потому, что её сердце действительно было полно христианской любви, то ли в надежде, что небольшая учтивость в последний момент ещё может повлиять на показания Бет. Я молюсь, чтобы в вашей семье всё было благополучно. Матушка Хаулин залилась краской. Она метнула взгляд на родителей Мэри и Халла, видимо, чувствуя себя загнанной, затравленной. В итоге она кивнула и обогнав Бёрдона, встала подниматься на второй этаж. Мэри не могла взять в толк, почему эта женщина так презирает её. Утром в городской ратуше было холоднее, чем днём. Во-первых, потому что здание ещё не успело прогреться на солнце после первой студённой ночи в этом сезоне. Во-вторых, потому что большие камины не затапливали вплоть до завтрака. Мэри так и тянула закутаться в плащ и сутулить плечи, но она стояла прямо, в надежде продемонстрировать уверенность, которой на деле не ощущала. Вновь она смотрела на магистратов, сидевших на высоких скамьях, и ждала. Родители и нотариус стояли по бокам, как будто прикрывая с флангов. Пристав постучал железным жезлом по деревянному полу. Толпа сегодня зрителей было меньше, потому что другие просители подозревали, что дело о разводе займёт всё утро, смолкла. И Джон Эндикот окинул взглядом магистратов, сидевших по обе стороны от него. Сегодня опять без присяжных, спросил он Ричарда Уайльдера. Пока что да. Мы составим список для прошений, которые заслушаем днём. Губернатор кивнул. Сегодня он казался ещё старше, чем вчера. В другой части зала Мэри увидела Томаса, и их глаза встретились. Он улыбнулся ей, а она отвела взгляд. Судя по всему, яблоки не причинили ему никакого вреда. А Бигейл стояла рядом с Присциллой, и Мэри так и не знала, что именно скажет девушка. Ей подумалось, что поступок Перегрин может повлиять на мнение Абигейл. Эта мысль укрепила её надежду. Филип Бристол, адвокат Томаса, вышел вперёд и сказал: "Если суду угодно, Томас Дирфилд может выступить сейчас. Я знаю, что вы планировали сначала выслушать матушку Хауленд и Абигейл Гезерс, но к Томасу сегодня утром должен приехать фермер из Салима". Томас не предполагал, что процесс продлится до сегодня, поэтому он не стал отменять нынешнюю поставку. А почему его присутствие необходимо? Необходимо провести еще кое-какие переговоры. Он предполагает высказаться и уйти, не дожидаясь нашего вердикта, спросил губернатор. Томас планирует вернуться, надеется принять доброго человека из Салема и сразу же вернуться сюда, сказал Бристол, указывая пальцем в пол, точно вбивая в него шест. Разобравшись, в чём дело, губернатор как будто не имел ничего против того, чтобы изменить порядок допроса, но Мэри показалось, что её главному союзнику среди магистратов, Ричарду Уайльдеру, это не понравилось. "В таком случае мы начнём с мужа", объявил Энди Кот. "Пожалуйста, Томас, выйдите вперёд". Мэри смотрела, как Томас вышел к скамейке и слегка привстал на цыпочки во время присяги. Что вы можете сказать в ответ на просьбу Мэри Дирфилд развести вас, спросил губернатор. Мэри разглядывала профиль своего мужа и поразилась, какие красные у него жилки на крыльях носа, который с этого ракурса казался слишком большим по сравнению со всем лицом. Когда она выходила замуж, она думала, что полюбит этого человека. На ум ей пришла пугающая мысль: "Что если он в глубине души догадывался что она никогда не любила его, и поэтому так жестоко обращался с ней. Неужели всё это её вина? Она покачала головой и отмила эту мысль. Она не сделала ничего, за что её стоило бы швырять в очаг, бить по лицу или протыкать ей руку серебряной вилкой. Однако она не могла отделаться от назойливых мыслей. Тот факт, что она не любила Томаса Дирфилда, не оправдывал его жестокости, но вполне объяснял её. Я считаю Мэри хорошей подругой, ответил Томас. Я люблю её, как муж должен любить свою жену. Вы не хотите разводиться с ней, сказал Кале Падмс. Это было утверждение, не вопрос. Не хочу. Адамс посмотрел на лежавшие перед ним бумаги и сказал: Она обвинила вас в том, что вы её бьёте. Вы это отрицаете? Да. Магистрат ждал, что Томас что-то добавит к этому, но тот не стал продолжать. В зале повисла тишина, нарушаемая только треском поленьев в двух огромных каминах. Наконец Адамс снова заговорил. Вы никогда не били её. Никогда, сказал Томас, и мэри пришлось сделать медленный глубокий вдох, чтобы подавить злость, которую вызвала его ложь. Если он солжёт 3 раза, она услышит петушиный крик и тут же ей стало стыдно при мысли, что она, такая скромная и ничтожная, равняет своё несчастье с господним однако его ложь глубоко уязвила её к тому же томас как будто понял намёк калеба адамса магистраты желали услышать более развёрнутый ответ поэтому он продолжил как я уже сказал я люблю её да я грешник Но я осознаю, каков долг мужа по отношению к жене. И как вы исправляете её ошибки? Как Господь наш завещал исправлять их? Любовью и добротой. В своём прошении Мэри писала, что вы в Евангелии зубье дьявола в её левую руку и сломали её кость. То же самое она говорила вчера. Вы отрицаете это? Вы слышали показания доктора вчера. Она упала на чайник. Нет, Доктор Пикинг не говорил этого, невольно выкрикнула Мэри. Он сказал только: "Довольно", рявкнула Адамс. "Придержите язык. Сейчас мы слушаем показания Томаса Дерфилда". Дэниел Уинслоу осторожно коснулся плеча Адамса. "Она права, Калеб. Доктор Пикинг сказал, что не может определить, как именно Мэри повредила кисть. Или, может быть, как её сломал кто-то другой?" добавил Ричард Уайльдер. Адамс вздохнул. Давайте проясним. Томас, вы утверждаете, что никогда не протыкали Мэри Дирфилд зубьями дьявола. Это верно? Да, именно так. Я никогда ничем не бил её. Она сломала руку, когда упала на чайник в ту ночь. Мэри покачала головой, потрясённая его дерзостью, но промолчала. Уайлдер свёл вместе кончики пальцев и спросил: А что вы сделали? Томас как будто растерялся. Я уже сказал вам, я не бил её. Она сама покалечилась. Уайлдер покачал головой. Нет, вы не поняли. Предположим, она действительно упала на чайник на дворе ночью. Что было потом? Томас задумался, прокашлялся. Наконец он ответил. Я помог остановить кровь. думал, что утром придётся вызвать врача. Согласно показаниям, предоставленным нотариусом Мэрри, на утро вы ушли на мельницу. Вы не обратились к доктору Пикерингу. Вы передумали? Кровь перестала идти, рана выглядела намного лучше. И вы пошли на работу? Не отступался Уайльдер. Да, мы помолились, позавтракали, и я пошёл на мельницу. Вашей служанки не было на месте. Что вы думали по этому поводу? Где, по-вашему, она была? Томас пожал плечами. Она убежала ночью. Я знаю, что она хорошая девушка. Я подумал, что она сбежала к Хаулиндам, что она скоро придёт в себя, вернётся и поможет Мэри с обедом. Я боялся только за Мэри и её раненую руку. Но в тот день Мэри ушла тоже, в то самое утро. Какова, по-вашему, была причина её ухода? Я не могу придумать ни одной. «Вы поссорились?» «Мужья и жены ссорятся, Томас», — сказал Уайлдер. «Это не преступление». «Но и не повод для развода», — влез Филипп Бристол. Но магистраты все как один смерили его презрительным взглядом. Даже Томас выглядел удивленным от того, что его адвокат решил вмешаться. Именно из-за такого поведения адвокаты пользовались скверной репутацией. Томас вполне в состоянии отвечать сам, возразил Уайлдер. Адвокат кивнул, но не выглядел престождённым. "Нет", сказал Томас. "Мы не ссорились. Я боялся за неё. Ей было больно. Момент был неподходящий для спора. К тому же, до ли него не было никакого повода. Прошу меня простить, но в вечер перед этим вы злоупотребляли спиртным", спросил Уайлдер. И снова влез адвокат. Сэр, если Том ис признается в этом, то получится, что он сознается в преступлении, в котором его не обвиняли. Это слушание не имеет отношения к тому, пьёт он сверх меры или нет. Уайлдер, не скрывая раздражения, смирил взглядом адвоката. Судя по всему, он собирался что-то сказать, но тут заговорил Томас. Я частый гость в тавернах и трактирах, начал он. Я этого не скрываю и не прошу прощения ни у суда, ни у Господа. Но хоть раз меня штрафовали за то, что я выпил слишком много? Нет. Или меня секли публично за непристойное поведение? Конечно, нет. Я и моя деятельность хорошо известны этому собранию. И пусть во мне есть зло, пусть сердце моё не чуждо греху, и у меня есть причины часто каяться перед Господом. Истина заключается в том, что я всегда и во всем старался возносить ему хвалу. Хоть в конце мне и придется ответить за многочисленные свои прегрешения, мое отношение к жене, Мэри Дирфилд, не будет среди их числа». Наступила пауза. Его речь и вправду тронула магистратов и зрителей. В отличие от них, Мэри была в ярости. Она спрашивала себя, репетировал ли Томас заранее свои слова «Томас». Или говорил по наущению адвоката, дождавшись нужного момента, чтобы произнести ложную исповедь и наигранное смирение. В итоге заговорил Ричард Уайльдер. Его ответ был коротким, но ёмким, и Мэрри видела, что возможно, среди всех судей только он один видит, что скрыто за красивыми речами. Итак, вы никак не можете объяснить, почему Мэрри в то утро решила вернуться к родителям. Нет, Разве я уже не сказал это? Разве недостаточно ясно высказался? Мой адвокат говорит, что лучшее средство от клеветы публичное опровержение. Возможно, мне тоже стоит написать прошение, чтобы мэрия отозвала свои обвинения в том, что я хоть раз повёл себя так грубо и ударил её. Возможно, Томас не намерен делать ничего из вышесказанного и отнимать ценное время у губернаторского совета, сказал адвокат, перебив своего же клиента. Но было очевидно, что всю симпатию, которую Томас успел завоевать, моментально сдуло точно семена в грозу. Мэри покачала головой. Она сказала себе, что в случае, если будет взвешиваться её слово против его слова, её слово вполне может перевесить, несмотря на то, что она женщина, потому что Томас многое не в состоянии объяснить, и потому что его поведение и его адвокат просто отвратительны. Калли Падамс выпрямился и снова попытался вернуться к исходному обсуждению. Он обратился к другим магистратам. «У меня не сходится часть картины. Томас Дирфилд свято уверяет нас, что никогда не бил свою жену. Однако материнская церковь, как нам всем известно, недавно отлучила Мэри Уортон за ужасные проклятия в адрес мужа и за то, что она избивала его. Аналогично церковь отлучила Марси Верин, за подобные преступления. Она изгнала Джеймса Мэттака за то, что тот не выполнял супружеский долг по отношению к жене, и Уильяма Франклина за жестокое обращение со слугами и супругой. Но материнская церковь не планировала подобных санкций по отношению к Томасу Дирфилду. Церковь даже не привлекали к процессу. Продолжайте, Калеб, сказал губернатор. Мэри посмотрела на своего нотариуса, желая понять, к чему клонит Тадамс. Но Хал едва заметно качнул головой. Он тоже не знал. Адамс сурово смотрел на Томаса. Значит, у неё не было никакой логической причины от вас уходить. Если только Если только что, спросил Томас, а Мэри мысленно закончила фразу магистрата и с облегчением выдохнула. Если только вы не врёте и на самом деле не вонзили зубы дьявола в руку вашей бедной жены. Но Кале Падом сдумал не об этом. Совсем не об этом. "Если только", сказал он жёстким тоном, "Мэри Дирфилд не ведёт себя нелогично, потому что на самом деле одержима дьяволом". Зрителям на втором этаже ратуши потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что Адамс снова свёл процесс к колдовству. Мэри почувствовала приступ тошноты и головокружения и схватила отца за руку, слушая, какой шепоток поднялся вокруг нее. Отец ласково посмотрел на нее и поднес палец к губам, но ее мать выглядела на редкость перепуганной. Пристав ударил по полу дважды, потом еще раз, и толпа стихла. Уайлдер посмотрел сначала на Адамса, затем на губернатора и сказал «Пристав». Я хотел бы напомнить всем на этой скамье, помимо меня, что мы рассматриваем прошение о разводе. Мы не обсуждаем здесь колдовство. Она бесплодна, сказала Адамс. Должен ли я напомнить вам, что свидетельница видела, как она втыкала у себя во дворе зубья дьявола? Разве это не малефициум? Мэри Дирфилд абсолютно точно не одержима. сказал Томас громко, звучно, с рвением, которого Мэри от него не ожидала. Мэри Дирфилд не ведьма. Я могу заверить губернаторский совет, что она всем сердцем любит нашего Господа и Спасителя. Я молюсь о том, чтобы в глубине души она любила меня тоже, той любовью сильнее, которой была только её любовь к Иисусу Христу. И я молюсь, чтобы та горечь, что заставила её покинуть меня, прошла, и мы бы вновь зажили вместе как муж и жена. Благодарю вас, Томас, сказал губернатор и оглянулся на магистратов. У кого-нибудь есть ещё вопросы? Когда все на скамье даже кали падом вспомолчали, губернатор сказал Томасу: "Хотите ещё что-нибудь добавить?" "Нет". "В таком случае отправляйтесь к фермеру из Салима, но возвращайтесь поскорее. Осталось не так много свидетелей, которых мы намерены выслушать". Надеюсь, что мы сможем вынести наш вердикт к обеду или сразу после обеда. Мэри смотрела, как Томас кланяется магистратам. Затем он кивнул ей и её родителям, но направляясь к лестнице, постарался держаться как можно дальше от них. Мэри показалось, что по лестнице он сбежал очень быстро, с резвостью и проворством молодого человека. молодого человека И при этой мысли ей стало стыдно, потому что как она вообще может думать о нём в такой ситуации, такого как Генри Симонс?